44 глава. Эпидемия пошла на спад, окончательно затихнула к концу октября. Новый Орлеан к тому времени превратился в мертвый город с многочисленными сгоревшими зданиями и жителями, старавшимися не сталкиваться друг с другом. Люди испуганными тенями шныряли по развалинам, стараясь как можно меньше контактировать друг с другом. При редких встречах лицом к лицу они обычно отпрыгивали, потом замирали и неловко раскланивались, стараясь не затягивать контакт. Береговая охрана, полиция и добровольцы из горожан расчищали город. Некоторые погибшие перед смертью забивались куда-то в щели, и сейчас их тела разлагались, отравляя воздух с мрадом. А еще погибшие от разных причин собаки, кошки, крысы, вслед за чумой пришла холера. Новые эпидемии удалось локализовать очень быстро. Помогли драконовские меры и твердая уверенность попаданцев в необходимости соблюдать чистоту и кипятить воду. Уверенность эта передалась подчиненным, и словосочетание холерной вибрионы получило широкую известность. Заодно эту известность получил итальянский врач, открывший возбудитель болезни, более десяти лет назад. К началу осени Факадан занимался уже не только карантинными мероприятиями, но и взял на себя ответственность за судьбу города. Потому как больше некому, городская верхушка, остававшаяся к тому времени в Новом Орлеане, погибла целиком. Карантин, российской улицы, домов, снабжение едой уцелевших, контакты с внешним оцеплением. Работы очень много, но, к своему удивлению, Алекс справлялся. Не идеально, далеко не идеально. Но, черт возьми, его ведь и не учили таким вещам. Заодно попаданец написал рапорт о необходимости создания МЧС, расписал пользу такой структуры, ее обязанности и прочее. Ей полагалось быть федеральной, что косвенно усиливало власть Атланты в США. Попаданец не поленился, и вложил в рапорт записку о возможности через новую военизированную структуру усилить федеральную власть. Рис Хоту подмахнул рапорт, пользуясь моментом. Напуганные страшной эпидемией южане щедро жертвовали на создание МЧС. Настолько щедро, что правительственным структурам не пришлось выделять источник казны ни цента. Имена меценатов на бронзовой доске прикрепили к зданию МЧС в Атланте навечно. Такой подход вдохновил Толста Сумов. Кошельки начали открываться куда охотней. Откапывали кубышки, в которых порой хранились монеты, представляющие интерес для нумизматов. Бывали и ювелирные изделия с историей. Происхождением денег и ювелирных изделий демонстративно не интересовались. Предки очень многих почтенных плантаторов промышляли некогда пиратством и разбоем. Америка – она такая. Школы, больницы, библиотеки, общественные здания росли одно за другим, и на доброй половине из них висели таблички с именами меценатов. Если же меценат строил что-то общественно значимое и целиком за свой счет, то он имел право на бюст или даже памятник в полный рост перед зданием. Разумеется, относилось это только к капитальным строениям из камня и кирпича. Но это дела далекие, о которых попадание знал только из писем и доставляемых газет. В Новом Орлеане своя жизнь, сосредоточенная вокруг баз полицейских и береговой охраны. Намного более важным казалось не создание МЧС, что несомненно полезно для страны в целом, О выздоровлении миссис Бафет с соседней улицы. Когда Холеру почти удалось победить, заразу подцепил и сам Факадан. Кровавый понос рвота при его общей истощенности болел попаданец тяжело. Никто уже не верил, что он выживет. Выжил, но остался крайне ослабленным. Требовался долгий период реабилитации, уж точно никакой службы в ближайшее время. Фред с женой перевезли его к себе в Майами, где уже жила Кейтлин с Добби и Женевьевой. Дочка не отлипала от тети Мэй, сильно походившей на Лиру. Факадан не препятствовал общению, на него навалилась страшная апатия. Целыми днями сидел на веранде, закутавшись в плед и безучастно глядя в горизонт. Также безучастно воспринял приезд делегации из Атланты, вручившей Южный Крест Чести, высшую награду КША. Моральных сил хватило только на вялые приветствия и позирования перед фотоаппаратом. Вместе с Крестом один из членов делегации намекнул на давний разговор с Ли. Ярикс безучастно подписал прошение об отставке по состоянию здоровья. В отставку Факадан запросился бы и без намеков, перегорел после всех событий. Попаданство, трущобы, сцена, политическая партия, участие в войне, командование береговой охраны Луизианы, работа в очаге эпидемии. Слишком много для одного человека, а тем более для человека, который никак не горел желанием пройти подобные испытания. И ладно бы какой-то матерый мужик, прошедший армию с боевыми действиями, севера и административную работу, или собственный бизнес. Мальчишка ведь, по сути, только-только 23 года исполнилась. Немного отлимался Факадан только к весне. По-прежнему худой, но уже без оттенка болезненности, он много ездил верхом по окрестностям, снова начал заниматься боксом и фехтованием, учился ходить под парусом. Многие вещи делались через не могу, но апатия все же отступала. мысли по поводу дальнейшего будущего много, Но проблема заключалась в том, что самые удобные пути оказывались заодно и самыми проблемными. Оставаться в КША нельзя. Ли уже прислал письмо с намеком. Увы, но он прав. С какого-то перепуга многие члены Ира и обычные ирландцы выбрали его своим духовным лидером. Алекс это откровенно нервировало, и он прекрасно понимал хунту, не желающий терпеть КША потенциальные знамя ирландских националистов. Не нравилась как сама судьба знамени и духовного лидера, так и последствия. Останется у Каша, так ведь непременно начнут давить малохольные патриоты, требуя от него до всего. Защитить, помочь, отстоять особые права ирландцев в конфедерации. И ладно давление, это бы попаданец пережил. Так ведь ясно же, что некоторые начнут действовать сами, а потом бежать к вахадану за помощью. Сас уехать? Не смешно. Он там предатель, хотя и не ясно, кого же он предал, переехав на юг уже после войны. Официальных обвинений не предъявлено, да и не будет никогда. Но разговоры ходили, одни нелепее другого, а спионажу в пользу юга, да мог бы остаться и приносить пользу северу. Мексику. Там навечалась своя гражданская, Алекс же Досато. Вроде и не ходил особо в штыковые, но хватило. Даже если удастся отвертеться от боевых действий, все равно придется лезть в разборке ирландцев друг с другом и окружающими. А народ этот, несмотря на многочисленные достоинство имеет не менее многочисленные недостатки. Один алкоголь чего стоит, никто у Саш так не пьет. Отсюда и все остальное, драки, проблемы с законом. Ну да, сложно винить в этом людей, которых поколениями загоняли на дно общества. Да и период адаптации переселенцев в новой стране не может быть простым. Ох, как же не хочется снова отвечать за что-то серьезное. Южная Америка тоже отпадала. Известного социалиста власти жали отнюдь не со спостертыми объятиями. Правда, оппозиции многочисленные революционеры не против. Но не горел желанием сам поводанец. Лезть уже из свары желания не имелось. Россия. Все та же история с социализмом. После событий в Нью-Йорке и бесед с апологетами американского марксизма его уверенно зачисляли в ряды потрясателей основ. Как-то так вышло, что осторожные беседы с тамошними социалистами оказались не такими уж осторожными. Вроде и не лес, а вот ты некоторые мысли, кажущиеся естественными человеку 21 века, да еще и рожденному в некогда социалистической стране, произвели фурор. Пенсия, безусловное право на учебу, базовое медицинское обслуживание, отсутствие сословных границ, и вот он уже социалист из самых отпетых. Да, откровенно говоря, и не хотелось в Россию. Сталкивался уже с русскими в САЖ, причем по обе стороны конфликта. Впечатление самое тяжелое. Это настолько не его русские, что психик отказался воспринимать их своими. В лучшем случае, как каких-нибудь черногорцев, которые вроде как и свои, но достаточно дальние свои. Помочь при случае, безусловно, но жить их интересами – нет. Стыдно от столь вопиющее отсутствие патриотизма, но пересилить себя так и не смог. Говор, бытовые привычки, воспитание, мышление – отличалось все и очень резко. Все время хотелось поправить собеседника, указать на его неправоту в чем-то. Самое интересное, что неправильности иностранцу раздражали меньше или вовсе не раздражали. Психика изначально воспринимала их как чужаков, настаиваясь на отличие, а тут вроде бы свои, но чужие. Нет, Россия отпадает. Да и милые обычаи вроде необходимости ломать шапку перед Барином и телесных наказаний. Вряд ли его это коснулось бы, но чем черт не шутит, пока Бог спит. Европа. Да, остается только она, причем выбор не богат Франция, Австрия и Германия. «В Скандинавии, Дании, Голландии и прочих карликовых государствах слишком скучно, слишком выделяются чужаки». Кейтлин. Сердце разрывалось, но дочку-попаданец решил оставить на попечение Фреда и Мэй. Путешествовать в нынешние времена тяжело и взрослому, а уж маленькому ребенку, сам измучается и девочку замучит. «Ну, слава Богу!» — облегченно выдохнула Мэй, когда Факадан заговорил с ней об этом. «Я уж думала, что ты в дочку уцепишься, да с собой потащишь». Арикс отвел глаза. Он в самом деле намеревался так поступить, остановила только статистика, слишком много маленьких детей умирало во время путешествия через Атлантику. Понятно, почему мои и Фред даже не заикались о том, чтобы оставить кейтин у себя. Арикс только отошел от смерти жены и подходить к нему с таким предложением. Как выяснилось, чита Вильямов давно уже обсуждала это и составила подробный, развернутый план. Казалось, там предусмотрено все, начиная с адресов адвокатов, которые должны составить договор об опеке, заканчивая лучшими школами для девочек во Флориде и КША. Договор-то зачем? — по русской привычке удивился попаданец. — Если уж вам не верить. Надо, — очень серьезно ответил Хред. — Может, нас секту кто какую затянет, или еще что. Да и соседи должны знать, что все в порядке, что девочка под официальной защитой. Мало ли. До назначенного ли срока оставалось немного, и Факадан начал действовать. Все это время жил исключительно на что полагалось ему как командиру береговой охраны Луизианы. Жалование достаточно скромное, ибо конфедерация только начала восстанавливаться. Но скромное, но для столь значимого поста, им с Лирой хватало за глаза. На счетах накопилась приличная сумма, как за пьесы, так и за переносные узкоколейные железные дороги. От армии САС ожидаемой ничего, а вот от армии Европы сыпануло порядочно. «Я твое имя оформил, пока ты ханрил», — признался виновато Фред. «Что-то такое помню», — нахмурился Алекс, — на подпись приносил. «Да, срочно нужно было действовать. Начались всякие шевеления, попытки оспорить патент. В общем, генеральная лицензия теперь у Франции, сам понимаешь почему». «Угу». Попаданец прекрасно понимал. Франция пыталась снова влезть на американский континент, отчего и присутствие становилось порой удушливым. Сопротивляться французскому присутствию КША проблематично, да и инвесторы требуются. Так что французы помогают поднимать экономику югу, попутно захватывая рынок. К их чести действуют они аккуратно, не переступая границ. Так за лицензию по узкоколейке предложили вполне реальные деньги. Не слишком много, но с учетом намечающихся судебных исков по патенту, которые они брали на себя, получалось неплохо. А вось и у армии САС откусят чего. Там не спешат выполнять свои обязательства перед Хакаданом. Так, генеральную у них. 20 тысяч? Неплохо. Более чем. «А, вот оно в чем. За произведенные на территории Франции они больше не будут платить. Заодно берут на себя последничество с другими странами. Ну, в общем-то, все честно. Потом я, может быть, и получил бы несколько большую сумму, но это потом, лет за десять-двадцать. И то не факт. Спасибо, брат». Фред слегка выпетел грудь. Почему-то он очень гордился не военными или полицейскими заслугами, а прежде всего хозяйственными. Факадан подозревал, что это сказывалось влиянием Мэй, осторожно воспитывающего мужа. Деньги требовалось уложить, а лучшим вложением Алекс посчитал покупку небольшой плантации. Вильям по своим полицейским каналам пробил нужные адреса и проверил владельцев. Вот эту советую посмотреть кнул он пальцем вверх списка. Одному из семинольских вождей принадлежало. Тот погиб незадолго до приписания мирного договора, а наследники никак поделить не могут. Не став откладывать на потом, посетили плантацию «Серебряные перышка» в тот же день. Управляющий немолодой «Квартерон» держался с большим достоинством, но почему-то все время сбивался на испанский. — Восемь тысяч долларов, сеньор, — неторопливо ответил он, — выделил платком черные усики. — Малая цена за столько хорошее владение. — Но вы и сами знаете, земля нынче не в цене. Когда земли куда больше, чем рабочих рук, цена на нее начинает падать, да и наследники. Цветной скривился и затейливо выругался, мешая по здешнему обычаю ругань на нескольких языках. — Знаю, Манола, знаю, — сочувственно сказал Фред, протягивая управляющему флягу с виски. Индейцами быть перестали, белыми так и не стали, наследнички. — Вы понимаете, — сеньор, кивнул Манола. Давайте проедем, все вам покажу. Усадьба оказалась небольшой, но очень ухоженной. Дом целый остался, — неторопливо рассказал управляющий. Да и чтоб ему сделалось. Строили еще тогда, как форт. Строение все целое, российские растительные каналы никто не трогал. Все целое, а главное — негры. Фред, едущий чуть сзади управляющего, сделал значительное лицо, призывая друга вслушаться в слова Манола. «Не разбежались?» — подал свою реплику Хакадан, показывая управляющему заинтересованность. «Зачем, сеньор? Они и в рабстве совсем не бедствовали. Сейчас ждут, что новые хозяева плантации скажут». «Негры фактически арендаторами были?» — задумчиво спросил попаданец. «Да, сеньор». «Хм, я не против». «Манола, ты останешься у меня управляющим». «Не жалование, процента от прибыли. 10% устроит?» Устроить, сеньор, цветной противопадком лоб, держась с большим достоинством. Только если я управляющий, то не лезьте в мои дела. Совет приму, а так... Я двадцать лет управляю плантацией, до этого мой отец ею управлял. Дед помощником управляющего 30 лет работал. Хм, по рукам. Факадан протянул руку цветному и тот чуточку недоверчиво пожал ее». Пусть в этих краях более лояльно относились к цветным, но рукопожатие белого, да еще и настоящего джентльмена, значило много. Покупку оформили у нотариуса в городе, и только после этого Алекс предложил Маноло идею. Коллективное хозяйство – это как кооператив? Точно. Хозяйство совместно ведет, сейчас прибыли, потом работникам. Не жалование, а именно прибыль, как поработали, так и получили. Интересно, управляющий задумался, прикрыв глаза. Сложно будет, но идея многообещающая. Возьмусь. Арендатор не потянет в одиночку и прочих специалистов, а вот так общиной интересно. Сделку обмыли в баре, куда пригласили Иманола. На Цветного косились, но претензии не высказывали. К Цветным с относились вполне уважительно. Тем более в компании дух весьма известных личностей, значит, пригласили, имеют право. Вот если бы Цветной зашел сам, могли и попросить уйти. Да не факт, что вежливо. Оставшиеся деньги Алекс сложил покупку участка под застройку в окрестностях города. Вложение с дальней перспективой окупится, но в лучшем случае, лет через 10, зато надежно. Оставшийся один долго перебирал документы, паспорт от генерала Ли, от Барегара, от Летруа. Все документы настоящие вполне официальные. Просто его фамилию Кузнецов перевели на разные языки. Алекс Смит от генерала Ли, Алекс Ферран от Барегара, от Летруа из Мексики Хереро. Все паспорта официальные, и за всеми стоят спецслужбы со своими интересами к одному из кельтских лидеров. Франция, Мексика, конфедерация — это только на поверхности. Какой уж там клубок интик закручивается, сказать сложно. Попаданец неожиданно для себя усмехнулся, почувствовав вкус к жизни. Авантюра? Почему бы и нет? Без ответственности за тысячи жизней можно и пошарить. Неделю спустя, не стал затягивать прощание и испытывать терпение генерала Ли, попаданец сел на судно, идущее в Европу. Сел под именем Алекс Смит, а дальше видно будет.